Глава восьмая. Виолетта. Шел шестой день с освобождения Егора и пропажи Андрея. И, как мне кажется, даже Финик начал скучать по моему парню к этому времени. Как еще объяснить то, что лисенок постоянно спал на его подушке вместо того, чтобы ластиться ко мне? Я просто не знала. Даже когда я засыпала на диване в гостиной, Финик самоотверженно охранял место нашего командира — А засыпала я там, кстати, уже несколько раз по одной причине. Все было лучше, чем спать одной на кровати, которую мы раньше делили с Андреем. В противном случае на меня постоянно накатывала грусть и тоска. И все, что я могла, — это предаваться самобичеваниям, вместо того, чтобы искать способ помочь своему парню. Хотя о чем это я? Сколько бы вариантов мы с отрядом не перебирали, все равно заходили в тупик». Наша единственная надежда была на пирамиду бога драконов и артефакт телепорта к конкретному пользователю, который, возможно, мы сможем в ней раздобыть. Вот только нам с ли так и не удалось выяснить, есть ли у Дзьена нужный телепорт. И нет, он не выставил нас за дверь, как в прошлый раз. Все было куда проще. Мы банально не смогли попасть в пирамиду» видимо после нашего последнего визита Чус решил усилить ее защиту чтобы никакие незваные гости не смогли нарушить его покой сколько бы мы с подругой не пытались найти хоть какую то лазейку все без толку в пирамиду было не попасть мы на драконах даже рискнули исследовать ее снизу в поисках того лаза через который диен выбросил нас из сооружения в прошлый раз разумеется безрезультатно видимо открыть его мог только дзиен или же это невозможно было сделать снаружи. Как бы там ни было, в итоге мы остались ни с чем. В Бастионы вернулись в тот же день, не достигнув абсолютно никаких результатов. Совет драконов, правда, предлагал задержаться и погостить у них пару дней, но, само собой, нам тогда было никак не до отпуска в небесах. Мы с Ли вернулись домой, чтобы еще раз переговорить с Эдвардом и, возможно, найти выход из ситуации. Также... Мы дали группе добровольцев, разгребающих архивы драконов, задание сообщать нам о любой обнаруженной ими информации насчет телепорта. Вот только, к сожалению, что от них, что от Эдварда, хороших вестей пока не поступало. Таира также хранила молчание. Несколько раз я пыталась связаться с Эльфикой, но она по традиции на мои звонки не ответила. Хоть меня подобное и взволновало, однако ни капли не удивило. Андрей же, слава всему, все еще числился в списке клана, и его ХП оставалось стабильным. Подобное давало надежда на то, что, по крайней мере, он сейчас не в опасности и просто не может вернуться. Однако такими темпами вытащить Андрея мы сможем лишь через пару лет. То есть, когда отдел разработок Эдварда найдет способ создать нужный нам телепорт. Вот только, боюсь, без Андрея нам эту войну не выиграть. Да и намерения Альмарила во всей этой ситуации не очень понятны. Чего он добивался? Хотел, чтобы Андрей сошел с ума на Луне, или же эльф готовился к тому, чтобы безопасно переправить его в свою тюрьму и взять под контроль. Как бы там ни было, будущее рисовалось очень туманным. И так будет до тех пор, пока мы не вернем Андрея на Землю. Поздним вечером шестого дня, в очередной раз проверив аукцион на наличие нужного лута и убедившись в том, что ничего нового там нет, Я заварила себе крепкий кофе и устроилась на диване в гостиной с фиником на руках. Ли и Лаэль, которые также здесь были, попробовали завести со мной небольшой диалог, однако, получив в ответ лишь краткие и безэмоциональные реплики, сдались и отправились к себе в комнату. Ли, правда, предложила мне сегодня переночевать с ними, чтобы, наконец, нормально выспаться, отметив при этом, что приставать не будет. Однако я отказалась от подобного приглашения, поблагодарив подругу, натянутой улыбкой. Все остальные уже разошлись по своим комнатам, так как настроения болтать и развлекаться ни у кого не было. Даже Егор с Аленой после своего воссоединения выглядели не особо счастливо, видимо, переняв общее настроение уныния. И вот, когда я уже собиралась ложиться спать, перед этим переговорив с братом по кристаллу связи и убедившись в том, что с ним все в порядке, получила запрос системы на предоставление доступа к своему разуму. Быстро сглотнув ком в горле, я приняла его в ту же секунду, после чего переместилась в ментальную закладку Таиры. Несмотря на то, что это было до ужаса быстро, я все таки смогла разглядеть, как расширились глаза моего питомца в момент, когда его хозяйка упала на подушку без явных признаков жизни. «Таира», — обратилась я к альфийке, по обычаю сидящей на камушке у воды, «ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть. Ну, у тебя есть какие-нибудь новости?» Перешла я сразу к делу, не тратя времени на всякие приветствия и любезности. «Есть», — кивнула глава эльфийка. «Иначе я бы с тобой не связалась». «Тогда... Однако перед этим скажу вот что». Вдруг ни с того ни с сего окинула меня Таира гневным взглядом. «Если я говорю, что выйду на связь, как только что-то узнаю, значит, так оно и будет. Я понимаю, что ты волнуешься, однако вовсе не обязательно постоянно названивать мне по ментальной связи, — отвлекая от важных дел». А то ведь мое терпение, конечно, большое, однако далеко не безграничное. Эм... Совсем потерялась я от такого потока негодования. Прости, пожалуйста, в следующий раз буду сдержанней. Даже не сомневаюсь. Проникновенно блеснула глазами эльфийка, тем самым напомнив, что передо мной вовсе не дружелюбная милая девушка, а глава древнего эльфийского рода, преследующая исключительно свои цели. В противном случае никакого другого раза не будет. Однако давай вернемся к твоему мужу. Должна признать, к сожалению, мне так и не удалось найти способ вернуть его на Землю. Однако не спеши расстраиваться. Надежда все еще есть. Какая же? Переспросила я на автомате, будучи до ужаса подавленной последними словами эльфийки. Мне удалось переговорить с учителем насчет твоего Андрея, и кажется, он знает, как исправить текущую ситуацию. В отличие от меня, Вальдемар может открыть портал на Луну. Однако даже так главной проблемой остается необходимость дышать тому, кто отправится к парню. Но, похоже, учитель придумал, как решить этот вопрос. Правда, со мной он поделился лишь кратким описанием нужной магии, отлично понимая, что на ее изучение у меня уйдут месяцы, если не годы. Хочешь сказать, сейчас мы не сможем вернуть Андрея при любом раскладе? Однако в таком случае Альмарил... Сама знаю. отдернула меня Таира. К тому же я еще не договорила. «Вальдемар и я отлично осознаем важность твоего мужа, поэтому решили сделать следующим образом». На этом месте эльфийка загадочно блеснула своими проникновенными глазами. «Вальдемар сам освободит Андрея, однако для этого ему понадобится твоя помощь. Вернее, не твоя, а фамильяров Андрея. Но донесуть». Таира сделала глубокий вдох и продолжила. «К восьми утра тебе следует привести эльфийку и драконику к Вальдемару, однако учти». На встрече должны быть только вы трое. При другом раскладе учитель не станет вам помогать, а просто скроется в портале». «Это не проблема», — заверил я, находясь на седьмом небе от одной только призрачной надежды вернуть Андрея. «Куда нам прибыть?» «Вальдемар сказал, что будет ждать вас на том месте, где вы впервые встретились», — ответила Таира. «На этом все. Тебе лучше поторопиться и приступить к сборам». Еще минутку». Остановила я Эльфику за секунду до того, как она отправила меня обратно. У тебя все нормально? Ты смогла скрыть свою роль в истории с Егором? Большей частью, пожала она плечами. Однако уже не только Альмарил, но и несколько других советников уверены в моем предательстве. Этому году все-таки удалось убедить их, но это еще не большинство. Тем не менее сейчас я должна быть так осторожна, как никогда раньше. Боюсь, любой мой промах может стать фатальным. Именно поэтому. Она многозначительно на меня посмотрела. «Я не собираюсь отвечать на каждый твой вызов. Сама понимаешь, какими последствиями это чревато. А теперь...» — продолжила она, не дав мне и слова вставить. «Поторопись к Вальдемару, пока я займусь своими делами». Сразу же после этого Таира разорвала ментальную связь, и, провалившись в темноту, глаза я открыла уже у себя в гостиной. Финик был тут как тут, с беспокойством, глядя на свою хозяйку. Быстренько почесав его за ушком, я отправилась за Эльнарой и Аэлиной, не тратя зря времени. Несмотря на то, что лететь нам было не очень и далеко, опаздывать к назначенному времени точно никак не хотелось, мало ли что творилось в голове у того странного эльфа, вдруг посчитает нас безответственными и уйдет, не дождавшись. На этот раз я решила ускользнуть из дома незаметно, не затевая бесполезных в данном случае обсуждений, которые настолько задержат. Единственное, пришлось объясниться с Синаром и Азриль. Во-первых, потому что Эльнара была у них в комнате, и без объяснений мне не удалось бы ее вытащить. И во-вторых, чтобы мои фамильяры не подняли тревогу, почувствовав, как я покинула Бастион. Слава всему, Синар, Азриль и Эльнара выслушали меня, не перебивая, после чего согласились совсем без лишних вопросов. Затем я попросила эльфийку подождать меня у выхода, а сама направилась в комнату Аэлины однако, когда я постучала в ее дверь и, услышав «Войдите!», толкнула ручку, была вынуждена вновь столкнуться с тараканами драконики Фамильяра. «Уважаемая Виолетта!» — тотчас подскочила Айлина с кровати, на которой лежала до этого. «Как я рада вас видеть! Для меня честь принимать вас у себя!» «Эм... Да...» — протянула я неуверенно, уже как-то позабыв о странной манере речи драконики. «Мне нужна твоя помощь!» «Похоже, мы нашли способ вернуть Андрея, однако без тебя тут не справиться. Сделаю все возможное, чтобы помочь вам и хозяину», — заявила Айлина, беря в руки свой огромный меч, как будто в битву нам нужно было бросаться уже сейчас. Без лишних уточнений я попросила ее следовать за мной, после чего мы обе покинули комнату Айлины и, подобрав Эльнару, отправились к воротам бастиона быстрым шагом, чтобы взлететь уже за его стенами». Можно было, конечно, сделать это из крыши дома. Однако я опасалась, что подобное может внести ненужную суматоху и задержать нас куда дольше, чем небольшая прогулка. Пока мы успевали. Однако времени расслабляться тоже не оставалось. Именно поэтому я и не стала объяснять наш уход никому. В том числе Ли. Подруга, наверное, на меня обидится, но, думаю, поймет. Ко всему прочему, как только кто-либо обнаружит нашу пропажу — Сценарий и тотчас объяснят, откуда именно мы ушли. Так что, думаю, можно не волноваться. В пути я продолжала рассматривать Айлину пристальным взглядом. За эти несколько дней без Андрея я успела понять, почему он практически ничего не рассказывал мне о драконике, когда я у него спрашивала. Кажется, проблема была вовсе не в том, что Айлина запала на Андрея, а как раз-таки в другом. Похоже, она превозносила нас с Ли. Со всеми остальными драконика общалась вполне свободно и только к нам двоим обращалась на «вы». Не знаю почему, но мне было неловко говорить с нею на эту тему, и я расспросила свою подругу Киту, которая как раз была в Бастионе вместе с Дроем. Так вот, как оказалось, для молодого поколения драконов мы с Ли стали почти героями. Несмотря на то, что наше прибытие втянуло драконов в войну, они восторгались с нами и благодарили за освобождение от проклятия острова. И да, с одной стороны это было приятно, пока с другой напрягало, пожалуй. А Элина смотрела на нас с таким обожанием, что временами казалось, будто у нее к нам не только чувство благодарности, но и что-то большее. При этом больше всего доставалось мне, пока Ли, можно сказать, отделывалась легким испугом. На удивление, наш перелет прошел тихо, мирно и без непредвиденных ситуаций. Более того, к нужному месту мы прибыли даже раньше, чем планировали. А место я, кстати, сразу узнала, ведь именно отсюда начались наши с Андреем злоключения. Разрушенный храм выглядел так же, как и несколько месяцев тому назад. Единственное отличие — отсутствие гоблинов, которых я так испугалась в первый раз. Несмотря на это, при виде до боли знакомого места на меня нахлынуло просто уйма воспоминаний. Интересно, как бы сложились наши с Андреем жизни, не встретия внутри Вальдемара? Думаю, в таком случае нам все-таки жилось бы немного полегче, по крайней мере, на нас бы не лежала ответственность за будущее всей человеческой расы. Когда Айлина вернулась в человеческую форму, а я собралась с мыслями, мы втроем вошли внутрь в полной тишине. Даже Эльнара, на удивление, вела себя смирно, в точности выполняя все, о чем бы я ее не попросила. Думаю, тоже хотела вернуть Андрея как можно скорее. Как бы там ни было, пройдя по прямому коридору, Раньше он казался мне раза в три длиннее. Мы оказались точно в той комнате, где я и Андрей сражались с первым для нас в этом мире боссом. Ну, или, вернее, Андрей сражался, пока я провалилась в тайный туннель Вальдемара. Надеюсь, что хотя бы в этот раз нам удастся избежать экстремального спуска к эльфу». Вальдемар стоял у стены напротив, прислонившись к ней спиною. Поверх легких, но явно недешевых доспехов эльф набросил бордовый плащ с капюшоном практически полностью скрывавшим его лицо. Именно из-за него вначале я и не была уверена в том, что перед нами действительно учитель Таиры. Но когда эльф откинул капюшон назад и кивнул нам в знак приветствия, все сомнения иссякли. Я смотрела все в те же проникновенные глаза эльфа, скрывающие за собой тысячи лет знаний и опыта, что и в прошлый раз, вспоминая нашу первую встречу, которая, казалось, произошла множество лет тому назад. «Здравствуй». Обратилась я к Эльфу. Спасибо, что согласился помочь нам. Доброго утра, Виолетта. Свои слова Вальдемар сопроводил тяжелым взглядом в мою сторону. Пожалуй, стоит сразу пояснить ситуацию. Я помогаю не вам, а нам всем. Слишком многое зависит от вас двоих. Называй, как хочешь, пожалуй, я плечами в ответ. Несмотря на то, что ты хочешь помочь Андрею ради своих целей, я ценю это. Так что ты и рассказала, что ты знаешь способ вернуть его. Это правда? переспросила я с нескрываемой надеждой. «Да, я могу помочь вам с возвращением Андрея». Спокойно кивнул он в ответ. «И?» — продолжила я, многозначительно глядя на Вальдемара. «Как именно?» «С помощью связи его фамильяров с ним». Перевел эльф взгляд на Ильнару и Аэлину. «Я определю, где именно он находится в данный момент, а после открою по этим координатам телепорт. Затем...» Повешен на тебя сферу защиты, которая позволит сохранить определенную часть воздуха, а также защитит от перепадов температуры и давления. Ты пройдешь через телепорт, и у тебя будет около пяти минут на то, чтобы убедить Андрея в том, что ты — это именно ты, а не подделка, после чего вы вернётесь назад уже с помощью артефакта телепортации, который я тебе выдам». «Ого!» — протянула Эльнара, выразив тем самым всеобщее удивление. «Я о магии такого уровня только в легендах и слышала». «Действительно», — неосознанно кивнула я головой. «Звучит как что-то невозможное». Тут я уже спохватилась, вспомнив о том, в каком мире находилась. «Хорошо. Только почему ты думаешь, что мне нужно будет в чем то убеждать Андрея? Понять, что кто-то наложил на себя иллюзию, не так уж и сложно. Обмануть кого-либо можно не только с помощью иллюзии». Краем губ Вальдемар изобразил улыбку. А учитывая подозрительность твоего парня, я не удивлюсь, если он не поверит в то, что тебе удалось каким-то образом попасть на Луну». «Ну да», — согласилась я, слегка сморщившись. Андрей тот еще параноик. «Ладно, попробую что-нибудь придумать, если он действительно не поверит. А что нужно делать нам, чтобы вернуть хозяина?» Тотчас поинтересовалась Айлина. «Лично вам, фамильярам, ничего делать не нужно». Вальдемара окинул Айлину задумчивым взором, после чего вновь повернулся ко мне но тогда может вернем андрюшу назад поинтересовалась сельнара я уже успела соскучиться а... согласна поддержала я эльфийку мы готовы так что если больше нет ничего чего нам следовало бы знать можешь начинать остался только один вопрос зачем мне нужно вам помогать холодно произнес наш собеседник точнее даже не так остался вопрос цены я готов помочь вам но в ответ должен кое что получить «Я думала, без Андрея тебе своего не добиться, разве нет? Наши цели совпадают. Андрей нужен нам всем», ответила я, пристально наблюдая за Вальдемаром. «Цели у нас разные, но направление, да, одно», согласился он без колебаний. «Вот только в последнее время я начал сомневаться на ваш счет. Мне кажется, что вы, отразив нападение, решите на этом и успокоиться. Меня уже подобный исход никак не устраивает. Поэтому, если вы готовы подтвердить клятву и своё желание идти до конца», то в ответ я соглашусь помочь вам. «Ты хочешь, чтобы я дала тебе клятву о том, что как только мы отразим атаку местных, я отправлюсь в Данш в Антарктиде?» «Не только ты», — заявил эльф с укоризненными нотками в голосе. «А все, у кого есть фамильяры в вашем клане, когда будет заключена магическая клятва со всеми, я помогу вам». «Как ты видишь, здесь только я, причем по твоему собственному требованию. Ко всему прочему, с чего ты решил, что мы отступим, — когда над нами нависает угроза фей. Это ведь вопрос выживания. Тогда тем более не вижу причин отказываться от моего условия. Равнодушно пожала Эльф плечами. Что же касаемо других, то у тебя есть средства связи со своими товарищами. Ты можешь и отсюда договориться с ними. Передать же свиток с клятвой можно и через ваш аукцион. Не думаю, что это займет много времени. Они даже не знают о том, что я здесь. Если так хочешь, можешь заключить клятву со мной. «Втягивать Ли и Лизу в твои авантюры из-за своего желания спасти Андрея я не стану. Однако не волнуйся. Если пойду я, пойдут и они. Мы отлично понимаем, что это не тот данж, который можно пройти малыми силами». «Нет», — отрицательно покачал Вольдемар головой. «Мои условия неизменны. Сначала клятва, потом моя помощь. Если тебе такой вариант и не подходит, то нам не о чем дальше говорить». «И что?» — зло зыркнула я в сторону ушастого. «Оставишь Андрея на луне? Не боишься, что в таком случае все твои планы пойдут коту под хвост? Альмарилу мой парень явно зачем-то нужен, и если эльф сможет его схватить и, более того, разговорить, это поставит точку и на тебе, и на Таире». «Такой вариант я не исключаю», — снисходительно посмотрел Вольдемар в мою сторону. «Но это будут мои проблемы, к которым я давно привык. Если ты забыла, то я и так уже изгой» если придется спрятаться еще сильнее я переживу так же как и таира будешь скрываться несколько десятков тысячелетий пока наконец все нынешнее население этого мира тебя не забудет но ну, ну мне бы хотелось на это посмотреть ухмыльнулась я ему в ответ так же как и он мне ладно тяжело вздохнула я в конце концов похоже этот гад был абсолютно непробиваем «Я согласна попробовать уговорить Ли и Лизу на клятву, но если ты хочешь, чтобы я рисковала своими друзьями, это будет не просто так. Я слышала отозрель, что, несмотря на то, что ты изгой, у тебя имеется довольно много сторонников. К тому же, далеко не слабых. Так вот, предлагаю сделать следующим образом. Если ты согласишься направить к союзу людей своих эльфов, мы пойдем на клятву. И да, можешь не волноваться о том, что мы кинем их на передовую. Нам нужны исключительно целители». Думаю, ты уже догадался, зачем. В таком случае мы сможем остановить войну и, как ты хочешь, отправимся в легендарный Данш в кратчайшие сроки. Как же иногда любопытно слушать молодежь. С легкой улыбкой сказал Вольдемар и быстро добавил: Вы все время пытаетесь доказать всем и каждому, что умнее стариков. Желание похвальное, но глупое. Если ты забыла, то это ты обратилась за помощью, а не я. Впрочем, думаю, моих слов будет слишком мало. «Когда подпишите клятву, сообщи об этом Таире, и как только у меня появится свободное время, я исполню свою часть». После этих слов Вальдемар вдруг прыгнул в портал так быстро, что я и глазом моргнуть не успела, ну а на его месте остались лежать три пергамента. «Чёрт бы тебя побрал, урод!» — крикнула я уже в пустоту от злости и негодования. В тот момент больше всего мне хотелось порвать эти чёртовы контракты, а ещё лучше сжечь или испепелить. Однако я всё-таки сдержалась. С трудом, но сдержалась. А вместо этого прислонилась к стене и, съехав по ней до пола, попробовала перевести дыхание, после чего всё-таки потянулась к пергаментам, дабы забросить их в хранилище. Чувствовала я себя при этом до жути паршиво. «Уважаемая Виолетта, если позволите, я бы хотела спросить...» Вдруг подала голос Айлина. «Почему вы сразу не согласились на условия Вальдемара? Разве мы в любом случае не собирались посетить легендарный данж?» «Из-за Андрея. Боюсь, его паранойя передается воздушно-капельным путем». Зло шикнула я в ответ. «Чего-то я не понимаю», — протянула Ильнара: «Зачем тебе целители? Меня, что ли, мало?» — спросила она с толикой обиды. «Разве не очевидно?» — тяжело вздохнула я, посмотрев на эльфийку. «Я хотела таким образом решить проблему с драконами. Игроки не в силах хилить драконов, и вы — миллиарды. Если бы у нас был хотя бы один отряд эльфов-целителей, мы бы смогли без проблем организовать воздушные атаки драконов по противнику. Тогда бы победа точно стала лишь вопросом времени». «Вот теперь понятно», — заявила Эльнара, по лицу которой было ясно, что суть сказанного мною она так и не уловила. «Но, разумеется, главная причина того, что я решила поспорить с Вальдемаром, когда на кону стояла жизнь Андрея, вовсе не в этом. Нет, о возможности лечить драконов, магии эльфов я давно задумывалась. Однако отлично понимала, что Таира, которая так сильно заботилась о своем доме и переживала, чтобы ее не объявили предательницей, мне в этом не поможет». А вот Вольдемар вполне мог бы. В теории. Но, похоже, он ничего подобного делать не собирался. Этот ушастый мог только давать команды и диктовать свои правила. А чтобы помочь чем-то конкретным? Так нет. С одной стороны, он хотел победы людей, а с другой, я совершенно не понимала, что именно творилось в его голове. Интересно, а он сам-то понимал? В любом случае, рискнуть стоило. А вот только, к сожалению, тот готат отлично осознавал, что я могу говорить все, что только захочу, однако, в конце концов, мне никуда не деться. Я буду вынуждена вновь прийти к нему, чтобы просить о помощи, иначе бы он не стал предлагать нам такую несправедливую сделку. Или вы в течение ста дней входите в данж в Антарктике, или все ваши статы и вторичные характеристики обнуляются, что в нынешнем мире равно чуть ли не смерти». Именно такие условия были прописаны в договоре, который я мельком просмотрела. Сам же Вальдемар обязывался освободить Андрея в течение 10 дней. Другими словами, в итоге, ничем не рискуя, этот ушастый практически сажал меня, Ли и Лизу, на цепь. С одной стороны, мы ведь и так планировали отправиться в данж, и тут вроде бы ничего криминального нет, но с другой во мне проснулся воспитанный Андреем параноик. Почему у Эльдемара так важно, чтобы мы вошли в подземелье? С чего вдруг он решил, что мы можем передумать? К чему такая спешка? Зачем ему стопроцентные гарантии? А ведь, можно сказать, он рисковал своим будущим, откладывая спасение Андрея и оставляя Альмарилу больше времени на то, чтобы то ли убить, то ли пленить моего парня. Боюсь, это все могло быть не просто так. Что такого в том данже, что вольдемар готов рисковать своими планами ради того, чтобы нас в него затащить? Неужели он боялся, что мы испугаемся? Или же причина куда масштабнее? Черт возьми, чем больше я думала, тем сильнее терялась в догадках. Теперь мне даже казалось, что, возможно, Таира специально подставила нас в истории с Егором, зная о планах Альмарила, чтобы в итоге толкнуть на переговоры с Вальдемаром. Хотя «переговоры» — это громко сказано. Проблема в том, что Вальдемар прав, и в данной ситуации без него нам Андрея не вытащить. Оставить его на Луне мы также не могли, особенно перед началом войны. И я бы, пожалуй, еще могла согласиться на эту клятву, если бы она касалась только меня. Однако мне никак не хотелось вешать цепь на Ли и Лизу. Но, похоже, избежать этого не удастся. Еще я надеялась сделать договор хоть слегка справедливее, обеспечив поддержку драконов хилами. Но и тут мимо. Кажется, этот гад отлично понимал, что какой бы дурацкий договор он нам не предложил, в итоге мы все равно будем вынуждены на него согласиться. Обменявшись многозначительными взглядами с Эльнарой и Айлиной, мы побрели к выходу из подземелья. Больше тут время терять было незачем. Как-никак нам еще предстоял путь назад и долгий разговор с остальными членами клана. Сегодня у нас, похоже, будет просто огромное количество тем для обсуждения, начиная с объяснения по большей части Ли, которая наверняка обиделась, почему мы ушли в такой спешке, почти никого не предупредив и заканчивая этим непонятным договором, подписание которого нам, похоже, не удастся избежать при всем желании. Если в том, что ввиду своей любви к адреналину Лиза не будет против, я от чего-то была почти уверена, то насчет Ли меня терзали смутные сомнения. Захочет ли она рисковать своими статами или жизнью, другими словами, ради Андрея, которого и так, мягко говоря, недолюбливала, тот еще вопрос. Путь до Бастиона показался мне до ужаса долгим. Пока мы летели, Ли несколько раз пыталась связаться со мной, но в итоге, борясь с ветром, я лишь прокричала ей в кристалл связи о том, что все в порядке и подруга может не волноваться. Остальное нужно было обсуждать уже лично. Приземлились мы на специально оборудованной рассветом площадке для взлетов драконов недалеко от Бастиона, после чего в город вошли уже на своих двоих. К этому времени в Бастионе мы стали настолько известными личностями, что стражники банально не решались задавать нам какие бы то ни было вопросы. Казалось, что путь до дома мы преодолели за пару минут, после чего, постучав в дверь, я очутилась в крепких объятиях Ли. Ну а дальше пошло по кругу. Лаэль, Алена, Лиза. А зрель же тем временем поспешила кальнаре, пока Аэлина просто подхватила на руки финика, бегающего за нами все это время хвостиком, и опустилась в кресло в гостиной с выражением лица. Наконец можно слегка отдохнуть. Вот только на самом деле до отдыха нам было еще очень далеко. Я думала, вы вернетесь с Андреем. Что-то пошло не так? Именно с этого вопроса Лизы и начался мой пересказ событий. Несмотря на то, что озрились и наружи рассказали всем о том, куда и почему мы ушли, тем для обсуждения было достаточно. Ко всему прочему, как я и подозревала, мне пришлось наедине объясниться с Ли после третьего ее замечания о том, что следовало с другими и посоветоваться. Следовало бы, конечно, однако в итоге это стало бы лишь тратой времени, так как я ни за что не изменила бы своего решения». Как бы там ни было, праведный гнев Ли вскоре прошел, и мы смогли перейти к главной теме всего разговора. «Что за...» — протянула Ли, когда я выдала ей Лизе пергамент с контрактом для ознакомления. «Зачем эта клятва эльфо?» — поинтересовалась Лиза, по очереди рассматривая всех членов отряда, расположившихся в гостиной и пребывающих в равном недоумении. «Хотелось бы мне знать», — только и пожала я плечами в ответ. «Мне и самой кажется, что это подозрительно и не просто так, но...» «Подозрительно?» — перебила меня Ли. «Не просто так? Это еще очень мягко сказано. Очевидно, что чертов Эльф что-то замышляет. Да этот гад относится к нам как к пешкам в своей игре. Я с самого начала ему не доверяла, а теперь и подавно. Нельзя идти у него на поводу». «А разве есть другие варианты?» — повернулась Лиза в ее сторону. «Или мы бросим Андрея томиться на луне?» «Каким бы изобретательным он ни был, из такой ситуации вряд ли выберется без нашей помощи. Найдем другой способ спустить его на землю», — заявила Ли в ответ. «Уверена, он все таки есть, просто мы еще не додумались. Или же для него нужно время? Это, кстати, объяснило бы, почему Вальдемар так спешит. Возможно, он знает об ином способе и хочет надеть на нас поводок до того, как мы к нему придем. Главная проблема в том, что времени у нас как раз-таки и нет». Тяжело вздохнула я на слова подруги. «Даже если мы не будем брать в расчет личные чувства и станем руководствоваться только логикой, все равно получается, что Андрей нам необходим здесь и сейчас. Без него войну не выиграть?» Вновь перебила меня Ли. «Ты это хотела сказать?» «Очень сомневаюсь. Каким бы Андрей ни был сильным, это всего лишь один человек, и его вполне можно заменить. Возможно, не одним игроком, но отрядом Хаев вполне. И нет». «Я не предлагаю бросить Андрея. Я лишь говорю, что мы можем немного отложить вопрос его спасения, пока не всплывет еще какая-нибудь важная деталь, что нам поможет. Если Андрей смог выжить на Луне до этого времени, то в силах подождать еще. Ну а вот это...» Ли кинула пергамент с контрактом на пол. «Слишком поспешный и необдуманный поступок. Более того, уверена, Андрей нас за него по голове не погладит». «Что-то я не смекну». Егор храбро вмешался в девичью перепалку. «Разве мы в любом случае не планировали идти в этот непонятный данж? Так в чем проблема?» «В том, что Вальдемар слишком сильно этого от нас хочет». Укоризненно глянула Ли в его сторону. «Если раньше я поддерживала данную идею, то теперь уже начала сомневаться. За этим данжем наверняка стоит какая-то тайна или история. А подписав эту бумажку, мы лишим себя выбора». Нам придется идти туда, независимо от того, что случится в будущем. Глупо соглашаться на подобное безумие, при этом ничего не получая взамен. Жизнь Андрея — это ничего? Теперь уже я посмотрела на подругу с явным осуждением. Я не это имела в виду, — замялась ли в ответ. Мы сможем найти другой способ помочь ему, не настолько радикальный. А если нет? — переспросила Лиза, все так же внимательно изучая пергамент. Если иного способа все-таки нет, и клятва наш единственный шанс, раз по-другому никак, я согласна подписать контракт. Вето права, нам нужно вытащить Андрея как можно скорее. Иль, а ты что думаешь? Повернулась она к дриаде. Мы ведь все равно собирались туда отправиться, пожала она плечами, так что без разницы, можешь подписывать, если хочешь. Азриль, Синар, а вы как считаете? В свою очередь повернулась я к фамильярам. «Если я соглашусь на это, то у вас тоже не будет выбора, по крайней мере, у Синара». «Я не против». Подумав секунду, ответил дракон. «Нашему отряду нужен командир. Да и, насколько мне известно, без этого данжа войну не выиграть». «Как и я», — Азрель поддержала Синара. «Делай, как считаешь нужным». «Хорошо». Улыбнулась я им с благодарностью. «В таком случае, если подпишем и я, и Лиза, Вальдемар может все таки согласиться». Он, конечно, упрямый, как осел, но ведь спасение Андрея нужно и ему самому. — Вы правда собираетесь это сделать? Чуть не вскочила Ли с места от негодования. — Подумайте, наконец, к чему это может привести. Если по какой-либо причине мы не сможем войти в данж через сто дней, наши статы обнулятся. Все здесь понимают, что в настоящем мире это равняется смерти. — Ли, я все знаю, — посмотрела я на подругу с грустью в глазах. Именно поэтому и не стану тебя уговаривать. Твои слова имеют смысл, и я не хочу просить тебя рисковать. Попробую еще раз переговорить с Вальдемаром с двумя контрактами на руках. Но пойми, ничего не делать, когда Андрея в опасности, я тоже не могу. Даже так. Я не сомневаюсь в том, что, подписав сейчас договор, мы об этом еще сотню раз пожалеем». Зло бросила подруга, после чего перевела взгляд на Лаэль, которая едва заметно ей кивнула. «Да пошло оно все к черту! После этих слов и до того, как кто-либо из нас успел среагировать, Ли достала из хранилища одну катану и резко провела ей по большому пальцу левой руки. Вслед за этим она подхватила свой пергамент, до этого валявшийся на полу, и первый из нас поставила на нем кровавую подпись. Ли, что ты... Подруга в очередной раз меня перебила, не дав договорить. Если ты все равно будешь подписывать эту бумажку, то мой выбор уже не имеет значения. Мы с Лаэль не сможем вас оставить. Вот и получается, что независимо от того, связанная я какими-то обязательствами или нет, исход один. Нам с придется пойти в этот данж в любом случае». Отметив мой подавленный вид, Ли слегка улыбнулась и продолжила. «К тому же, может, ничего страшного в этой клятве и нет, а я просто себя накручиваю. Время покажет». «Ого, спасибо». Только и смогла ответить ясно тянутой улыбкой. «После этого уже я» и Лиза подписали свои пергаменты с помощью крови. Такой вид подписи, конечно, удивил меня еще перед поединком Андрея с демоном. Однако потом Азриль объяснила, что магия, основанная на крови и жизни, самая сильная, чему ритуалы демонов служат наглядным подтверждением. Собрав все три пергамента и закинув к себе в хранилище с тяжелым сердцем, я разместилась в удобном кресле, после чего отправила Таире запрос по ментальной связи. К удивлению, в этот раз мне не пришлось ждать сутками ее ответа. Эльфика согласилась поговорить практически сразу же. «Ну?» — отрывисто спросила она на берегу океана в моей ментальной закладке. «Мы подписали клятвы. Вальдемар сказал, чтобы я связалась, то...» «Знаю». Перебила она меня на полусловие. «Передадите их ему завтра в том же месте и в то же время». Сказав это, Эльфийка оборвала связь, больше ничего не объяснив и не уточнив, оставив меня одну на мокром песке. Несколько секунд после этого я в недоумении смотрела на то место, где она находилась мгновением ранее, не понимая, что именно это значило. Таира в этот раз была раздражённой и злой. Мягко говоря. На самом деле, на секунду мне показалось, что еще немного, и она прямо здесь испепелит меня взглядом. Хотя, учитывая то, как сильно Таира рисковала, выходя со мной на связь, думаю, ее можно понять. Надеюсь, что лишь ее недовольство стало причиной такой резкости, а не проблемы с сальмарилом. Как бы там ни было, мне сейчас точно не до тараканов эльфики. Нужно много о чем подумать. Слишком уж большое количество событий произошло за последнее время.